Глава 75. Все еще блуждая между покрытыми ночью холмами, Стэн Милгром сощурился на вынырнувший из темноты дорожный знак. Паламар Маунтин, 37 миль. Где это, черт побери? Стэн никогда не предполагал, что Калифорния такая большая. За последние несколько часов он проехал пару городов, но в 3 часа утра все было закрыто, в том числе и бензоколонки и в итоге он снова оказался на темной загородной дороге. Надо было взять с собой карту. Стэн был измучен до предела, раздражен и смертельно хотел спать. Но он знал, если остановить машину на обочине, чтобы соснуть хотя бы пару часов, проклятая птица снова примется орать. На протяжении последнего часа Жерар молчал, но теперь он почему-то начал издавать звуки, напоминающие набор телефонного номера. Как будто он кому-то звонил. «Прекрати, Жерар», — велел ему Стен. Птица умолкла. И в машине вновь воцарилась благословенная тишина. Но продолжалось это недолго. «Я голоден», — заявил Жерар. «Я тоже». «Ты захватил чипсы?» «Чипсы закончились». «Они доели их еще в городе Ирпе. Когда это было? Час назад? Или два?» «Никому не понять мою боль и тревогу», — замурлыкал Жерар. Не надо, предостерег его Стен. Никому лишь Иисусу. Жерар. Воцарилась тишина. Это было все равно, что путешествовать с ребенком. Попугай в полной мере обладал детским упрямством и непредсказуемостью. Это утомляло. Они переехали через железнодорожные рельсы. Жерар изобразил пыхтение паровоза и издал жалобный свист. Как долго я не видел света солнца, загласил он. Стен решил ничего не говорить. Он вцепился в руль и продолжал ехать в ночи. В зеркало заднего вида он заметил, что небо позади них начинает светлеть. Это означало, что он едет на запад, то есть именно туда, куда ему было нужно. И то хорошо. Значит, он едет хотя бы в правильном направлении. А потом Жерар вновь принялся за свое. «Леди и джентльмены, мадам и месье, дамен энд херрон». «Из того, что еще недавно была грудой безжизненных тканей, возник культурный, мыслящий, развитый человек, и я рад представить вам его. Встречайте!» «Ты меня достал», — проговорил Стэн, «и я предупреждаю тебя в последний раз. Умолкни». «Это моя жизнь, не забывай об этом», — пропела птица, а потом заорала во всю мочь. Стэну показалось, что от этого дикого и пронзительного крика в машине лопнут стекла. Он моргнул от неожиданности и крепче вцепился в рулевое колесо. А потом крик также внезапно прекратился. «Мы так рады видеть здесь столько замечательных людей», то на профессионального конферансье объявил Жерар. Стен покачал головой. «Боже милостивый!» «Так давайте же веселиться! Веселиться, веселиться! А ну-ка произнесем это слово все вместе! Веселиться, веселиться, веселиться!» «Прекрати!» — сказал Стен. Но Жерара было не унять. «Веселиться, веселиться, веселиться, веселиться! О да, крошка! Веселиться, веселиться!» «Довольно!» — крикнул Стен. Резко съехал с дороги и остановил машину на обочине. Затем он вышел из машины и с силой грохнул дверью. «Тебе меня не запугать, парнишка!» — сказал Жерар. Стен выругался и открыл заднюю дверь. Жерар снова запел. «У нас есть новость для тебя. Узнаешь ты. Что правда это?» И ты останешься один. Вот именно один, рявкнул Стен. Потому что дальше ты не поедешь, приятель. Он грубо вытащил птицу из клетки. Жерар улучил момент и злобно тяпнул его за палец. Но Стен не обратил на это внимания и бросил на пыльную обочину. Похоже ты меня отпускаешь. И если это за правду, я хотел бы еще как за правду, прорчал Стен. Жерар растопырил крылья. Ты не можешь поступить так со мной. Правда? Сейчас поглядим. Стэн обошел машину и открыл водительскую дверь. Мне нужен мой насест, заявил Джерар. Хотя бы это ты можешь? Пошел ты со своим насестом. Не уезжай, сумасшедший. Все еще можно исправить. Прощай, Джерар. Стэн поставил ногу на педаль газа и рванул с места. Постаравшись поднять как можно больше пыли. Он посмотрел в зеркало, но попугая уже не было видно. Стэн лишь заметил, что все заднее сиденье загажено птичьим пометом. Черт, это придется оттирать не один день. Но, по крайней мере, в машине воцарилась тишина. Благословенная тишина. Наконец-то. Приключения с Жераром закончились. Теперь, когда в машине стало тихо, на Стэна навалилась вся скопившаяся в нем усталость. Он начал клевать носом. Пытаясь отогнать сон, он включил радио, опустил стекло и, высунув голову в окно, подставил ее холодному утреннему ветру. Но ничего не помогало. Он понял, что вот-вот заснет, и нужно немедленно сделать привал. Пока заснуть ему не давала лишь мысль о птице. Его мучили угрызения совести из-за того, что он бросил ее столь бессердечно на обочине дороги. Это было равносильно убийству. Такая птица не протянет долго в пустыне. Какая-нибудь гремучая змея или койот быстренько разберутся с ней. Впрочем, скорее всего, уже разобрались, так что возвращаться не имеет смысла. Стенс съехал с дороги и остановил машину в маленькой сосновой рощице. Он выключил мотор, вдохнул пахнущий хвоей воздух и почти сразу провалился в сон. Некоторое время Жерар расхаживал взад и вперед по пыльной обочине. Ему хотелось забраться куда-нибудь повыше, и несколько раз он пытался вспрыгнуть на растущие вдоль дороги низкорослые кусты шалфея но их ветки не удерживали его веса, и каждый раз он снова падал на землю. Наконец ему удалось полузапрыгнуть, полузалететь на куст можжевельника высотой около метра. Устроившись на этом импровизированном насесте, он мог бы поспать, но уснуть мешал холод, непривычный для тропической птицы, а также завывание и тявканье каких-то зверей в пустыне. Тявканье это раздавалось все ближе. Жерар распушил перья, Это было признаком тревоги и посмотрел в ту сторону, откуда доносились звуки. В ночи по краю песчаного бархана промелькнуло несколько темных силуэтов. Блеснули зеленые глаза. Жерар снова распушил перья. Он наблюдал за тем, как стая приближается к нему.